В обтрепанном пальто, в старой шляпе и худых сапогах, вымененных в биркхольце на каравай хлеба, Вольфганг зашагал по улицам города. Все еще взволнованный объяснением с братом, он испытывал глубокое удовлетворение, освежавшее и бодрившее его. Странно, но ему уже не было холодно, даже руки согрелись. Коричневые мерзавцы забрали у него перчатки. Чувствуя прилив новых сил, Он заглядывал в глаза прохожим, готовясь каждого, кто в свою очередь пристально взглянет на него, призвать к ответу. «Стойте!» — думал он. «Вот идет человек, только что вырвавшийся из Биркхольца». Люди, между тем, почти не замечали его или отводили глаза, встречаясь с его взглядом. Возле ювелирного магазина Николая, где все еще царило опустошение, он заметил знакомого, Тлебина директора художественной школы и отличного бильярдиста. Но он на секунду отвел от него глаза, и Занфтлебен как сквозь землю провалился. Директор узнал его издалека и поспешил свернуть в переулок. Вольфганг не знал, что люди, как и животные, инстинктивно уклоняются от встречи с человеком, исполненным решимости и прилива сил. К удивлению своему, он обнаружил, что площадь ратуши совершенно видоизменилась. Теперь она была вымощена большими красивыми плитками и обсажена молодыми, сейчас уже оголенными деревцами, под которыми кое-где были расставлены зеленые скамейки. Фонтан его Вольфганга работы стоял не в конце, а посредине площади. Но статуя нарцисса, отражавшаяся в бассейне, бесследно исчезла. Он приблизился, чтобы получше рассмотреть фонтан. Бассейн был все тот же, его обрамляли те же камни, но нарцисса не было. Вольфганг покачал головой и издвинул шляпу на затылок. Неподалеку на мостовой, возле трамвайной стрелки, копошился какой-то рабочий. Вольфганг окликнул его. — Давно сняли статую с фонтана? — спросил он. Рабочий, не поднимаясь с колен, повернул голову. — Да вот уже с полгода, — ответил он. — А почему, не знаете? — Говорят, ее пожертвовал городу какой-то еврей, — пробормотал он. — Еврей. Вольфганг громко рассмеялся и, уходя, добавил. — А ведь эти шутки с евреями дорого обойдутся нам, как по-вашему. И снова громко и весело рассмеялся. Рабочий от удивления еще больше повернул голову, так что стало казаться, будто его голова посажена на плечи задом наперед. Затем он оглядел с кругом. — Боже мой, да ведь это помешанный! Наверное, он ничего не слыхал о Биркхольце! Вольфганг вскочил в трамвай, идущий в Якобсбюль. На лице его все еще оставался след веселой улыбки тогда нибудь придет конец и этому наваждению», — подумал он и засмеялся. Приехав домой, он взял стул и, как был в пальто и шляпе, сел у дверей своей мастерской, чтобы еще раз осмотреть всю картину разгрома. Вольфганг сидел неподвижно и тихо, куря одну сигару за другой. Так он уже просидел по возвращении из лагеря трое суток — приведя этим в отчаяние Ретту, прежде чем решился отправиться к брату. Но вдруг, не докурив последней Виргинии, он бросил ее на пол, снял пальто и шляпу, скинул пиджак, затем пошел в кухню и потребовал щетки и совок. — Приготовь горячий крепкий грок, Ретта, и затопи получше печь. Сейчас начнем. У Ретты слезы текли по исхудалым щекам, когда она разводила огонь. Но она отворачивалась, чтобы не рассердить профессора. Значит, он все-таки образумился. Вольфганг подмел пол и выбросил мусор через окно в сад. Несколько обломков он подобрал и заботливо сложил на подоконник — кусок ноги, кусок плеча, ухо. Обломки разрушенной статуи юноша, разрывающей цепи, лежали в углу. Он взял каркас и стал выгибать и выправлять его с таким усердием, что даже вспотел. В два часа ночи он еще стоял на лестнице, протирая стены и потолок. Мастерская уже выглядела так, словно в ней поработал десяток маляров. Затем он допил остатки Грога. Таково было начало. На следующее утро подметать и убирать пришлось Ретти, а Вольфганг уехал в город. После обеда он снова взобрался на лестницу, чтобы побелить стены и потолок. Маляры ему были не нужны. Теперь он ежедневно проводил по несколько часов в городе, откуда ему присылали пакеты с бельем, обувью, костюмами, воротничками. А однажды Ретта увидела, что и зубы у него в порядке. Новые зубы понравились ей даже больше, чем старые, но она не решилась ему это сказать. С этого дня Вольфганг снова стал самим собой. Он насвистывал, пел и стучал в своей мастерской, как бывало прежде. Впервые Ретта после долгого времени услышала звонок телефона. К ужину приехал учитель гляхин Она зажарила цыплят, и друзья всю ночь напролет пили и спорили так громко, что голоса их были слышны даже на улице. Всю ночь доносился до нее глубокий гневный голос профессора. Он, наверное, не успокоится, пока снова не попадет в Биркхольц. В шесть часов утра пошли трамваи, и гляхин уехал. В восемь он приступил к занятиям в школе. После обеда приехали дамы Лерхе Шельхаммер. Вольфганг встретил их радостными возгласами. Он долго жал руку фрау Беате, а Кристо даже заключил в объятия. Они привезли цветы. Ретте пришлось сварить кофе и даже съездить в город за пирожными. «Господин Гляйхен сообщил нам, — сказала фрау Биата, — что вы чувствуете себя лучше и собираетесь взяться за работу, профессор». Вольфганг утвердительно кивнул. «Завтра я приступаю к работе», — отвечал он. «С преподаванием сейчас, конечно, все кончено, и у меня будет, наконец, достаточно времени, чтобы вернуться к моей любимой идее — это Глазированной керамики. Наконец-то моя обжигательная печь будет в чести. Фрау Беата поспешила высказать свои пожелания. — Вы уже много лет обещаете вылепить мой бюст, дорогой друг, и все никак не соберетесь. Надеюсь, что теперь у вас найдется время для меня. Вольфганг, смеясь, кивнул. — Конечно. «Она хочет помочь мне снова встать на ноги», — подумал он. «Эта добрая душа не подозревает, что я нисколько не страшусь будущего. Да и откуда ей знать?» Но дружеская забота фрау Беаты согрела его. Он внимательно осмотрел ее лицо и плечи. «Я с удовольствием займусь этим», — снова начал он. «Задача, может быть, и нелегкая, но на редкость благодарная». Через неделю, когда я отдохну, мы снова вернемся к этому разговору, хорошо? Уж я-то не забуду. За кофе дамам пришла в голову заманчивая идея. Вольфганг проведет вечер у них. Они захватят его с собой в автомобиле. Вольфганг охотно принял приглашение. — Спокойной ночи, Ред, — сказал он, и по обыкновению оставил все двери настиж, хотя в доме уже топили. Все было как прежде. — Ротмистер Мэн, ждет вас завтра на урок, — сообщили Марион в школе. Он звонил 10 минут назад. Марион так испугалась, что кровь отхлынула от ее загорелых щек. гаулайтер вернулся. Она давно страшилась этого, теперь она должна будет сказать «да» или «нет». Общими фразами уже не отделаешься. Эти времена прошли. Он потребует от нее решения насчет того замка в Польше, в который его привела злая сила. Только страх помешал ей дать ясный ответ еще тогда, в ту самую минуту, когда он первый раз спрашивал ее. Страх, медленно крадучись, заползал в душу Марион. Она знала, что поставлено на карту. Как быть? Марион пошла за советом к Кристе Лерхе Шельхаммер но Криста ничего не могла ей посоветовать. — Тебе остается только одно — сказать ему правду, — заявила она. — Может быть, тогда он оставит тебя в покое. Конечно, ты рискуешь впасть в немилость, но что поделаешь? Оденься понаряднее, постарайся хорошо выглядеть. На красивую женщину нельзя сердиться и не забудь, как чарует твой смех. Марион не боялась впасть в немилость. Она даже хотела этого — и вернулась от Кристы несколько успокоенной. Она решила надеть светло-желтую шелковую блузку, которая оттеняла ее черные волосы и хорошо обрисовывала пополневшую грудь, в особенности, если сделать еще несколько выточек на спине. «Ничего плохого в этом нет», — думала она. «Все женщины стараются подчеркнуть то, что в них есть красивого, хотя и не говорят об этом, а проповедовать добродетель...» Они начинают, когда их красота уже блекнет. Пока она прихорашивалась, страх снова закрался в ее сердце. Мучительный страх, не дававший ей покоя, что бы она ни делала, о чем бы ни думала. Правая веко Марион нервно подергивалась, обстоятельства, приводившие ее в отчаяние. Но еще ужаснее было то, что ей приходилось прикидываться веселой, иначе мамушка заметила бы ее тревогу и страх заканчивая свой туалет марион все время что-то напевала и болтала без умолку наконец она была готова не забудь фотографии марион напомнила мамушка на первый взгляд ей показалось что страхи ее были напрасны Подойдя к замку, она увидела у ворот три серебристо-серых автомобиля. Шоферы сидели на своих местах, офицеры и адъютанты стояли возле машин. Тяжелый камень свалился с сердца Марион. — Как хорошо, что вы так точны! — приветствовал ее ротмистер Мэн. — Гауляйтер ждет вас. Мы должны будем скоро уехать. Гауляйтер встретил ее в одной из гостиных Он был в прекрасном настроении. На стенах, вперемешку с изображениями лошадей, висели теперь замечательные иконы, по-видимому, вывезенные из Польши. Благодаря этому маленькая гостиная стала походить на капеллу. У Мадонны в малахитово-зеленых ризах было незабываемо прекрасное лицо. — У нас достаточно времени, чтобы спокойно выпить чаю, — сказал Румпф. Два часа назад я получил телефонограмму с приказом выехать немедленно. Ну да пусть подождут. Нетерпение не пристало великим мира сего. Только сейчас он внимательно оглядел ее. Я так радовался предстоящей встрече. — Ведь мы очень давно не виделись! — воскликнул он. — Какая вы сегодня нарядная, Марион! Марион покраснела и рассмеялась. Чтобы скрыть свое замешательство, она стала разглядывать Богоматерь в малахитово-зеленых ризах. «Восхитительная Мадонна! Вы любите иконы?» — спросил Румпф. «Как когда?» — отвечала Марион. «Большей частью они слишком суровы и мрачны, но эта Богоматерь в зеленом одеянии прелестна». Румпф покачал головой. «Я до них не охотник», — сказал он. «Для меня в них есть...» Нечто чересчур католическое и мрачно-средневековое, а я это ненавижу. Иконы собрали для меня в Польше, и какой-то безумец прислал их мне. Отберите себе то, что вам нравится. Марион поблагодарила и отказалась. — Очень уж они мрачны, — пояснила она. — Вот и я того же мнения, — засмеялся Румпф и взял руку Марион. — Мне больше нравится созерцать мою маленькую еврейскую Мадонну от которой, видит Бог, не отдает средневековьям. Мне кажется, это та же самая желтая блузка, в какой я уже однажды видел вас весной, или я ошибаюсь. И вы как будто немножко пополнели. — Как вы все запоминаете, господин Гауляйтер, — ответила Марион, садясь за стол. — Румп кивнул Да, — сказал он. — Если уж я что-либо заметил, то забуду не нескоро. И вдруг он громко рассмеялся, как это с ним бывало, когда он вспоминал что-нибудь смешное. — А как наш маленький замок в Польше? — спросил он, продолжая смеяться. — Думали вы о нем, Марион? У Марион остановилось сердце, она побледнела. — Вот оно, вот, — подумалось ей. А я-то понадеялась, что он уедет, не задав мне этого вопроса. — Да, — сказала она тихо, — я часто о нем думала. Но румф прослушал страх и растерянность, звучавшие в ее голосе. Он в это время закуривал сигарету. — Возьмите сигарету, Марион, — сказал он. — Ведь вы любите курить за чаем? Он взглянул на свет и прищурился. — Мне очень неприятно в этом признаться, но я попросту осрамился с этим польским замком. «Как это понять?» — спросила Марион, снова вздохнувшая, легко и свободно. Румпф громко засмеялся. «Да», — сказал он, — «в самом деле осрамился, и вам остается только посмеяться надо мной. Знаете, Марион, что случилось с вашим прекрасным замком? Его съели мыши!» «Марион тоже засмеялась. «Мыши?» — воскликнула она. «Мыши? Ей стало так легко!» что она готова была подпрыгнуть. Впервые этот человек с рыжими волосами показался ей симпатичным. Чаша сия еще раз миновал ее. румп продолжал весело смеяться. «Да, в самом деле неплохая шутка!» — воскликнул он. «Мыши, конечно, не целиком сожрали мой очаровательный замок. Он стоит, как стоял. Но когда я послал архитектора обследовать его, он вернулся с ответом, что в замке жить нельзя». Мыши, самые настоящие польские мыши, разгрызли все балки, полы, потолки, чердак, лестницы, словом, все. Замок может каждую минуту рухнуть. Уже десять лет, как никто не живет в нем. Марион смеялась до упаду над этой историей. «Я рад, что и вы легко отнеслись к этому». — Придется мне подыскать что-нибудь другое, получше, — сказал он, вставая, — гораздо лучше. Между прочим, эти польские крестьяне нагнали бы на вас смертную тоску. Вы бы все равно там не прижились. Но как мне не жаль, а я должен попрощаться с вами, прекрасный Марион. Румб быстро снялся со стены Богоматерь в малахитово-зеленых ризах. — Возьмите, Марион. — сказал он, вручая ей почти невесомую деревянную дощечку. — Ведь она вам нравится. Очень прошу вас. Я, к сожалению, тороплюсь. Он проводил Марион до передней и подождал, пока слуга помог ей надеть пальто. — Прощайте, — сказал он, пожимая руку Марион. — Я буду искать, пока не найду то, что подойдет вам, Марион. Мы еще встретимся. Разрешите мне пройти вперед? Гауляйтер исчез за дверью, и почти в ту же минуту Марион услышала шум отъезжающих машин.